речиш, но не далеко. Экскаваторы стали рыть котлован, такой же страшный, пустынный, желтоглинный. Я уже ничего не писала, кроме сценария. Представляя местами диалоги, меня и пол героям, вводя в действие новых ублюдочных персонажей, когда казалось, что всё это пройдено, очередная инстанция распадалась. как сувенирная матрёшка и передо мной являлась следующая инстанция, у которых к сценарию были свои претензии. Я впала в состояние душевного окоченения. У меня работали только руки, совершая определённые действия: резать, клеить, случать на машинке. Мама не могла нарадоваться на эту кипучую деятельность и каждый день. Приходилось вымыть посуду, потому что я забросила дом. Анжела вызванивала меня с утра, требуя немедленно возьми такси, девиться помочь, посоветовать. Целыми днями я хвостом болталась за ней по коридорам и пыльным павильонам узбекфильма. изображались муки поиска актёра на главную роль. Анжела рылась в картотеке, веером раскладывала на столе фотографии скуластых, роскошных мальчиков, студентов театрального института. Все уже знали, кто будет играть главную роль. Меня же всё ещё согревала идиотская надежда. Найдём, найдём. Но должен он где-то быть, пусть с хуластой раскосый, но обаятельный, мягкий, талантливый мальчик с растерянной улыбкой. Малик Азизов, читала Анжела на обороте очередной фотографии. Как тебе этот фурашки? Я пожала плечами. Симпатичный, нет? Просто симпатяга, всыпала Фаня Михайсеевна. Анжела смешивала карточки на столе, выкладывала их крестом, выхватывая одну другую. Вот этот Турсун Маликов, как тебе? Я тяжело молчала. Все эти претенденты на главную роль в фильме были похожи на моих пастухов из института культуры. Что-то в нём есть, задумчиво тянула Анжела, то отодвигая фото подальше от глаз, то приближая. есть. Определённо есть энергичный кивало Фаня Моисеевна закуривает тонкую сигарету. Это какая чертовщинка. Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ, вздыхала Анжела. Только Маратик, отзывалась Ваня Моисеевна. Да, но как его уговорить? восклицала Анжела с отчаянием. Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства, исключающей нормальные родственные отношения. Из их жизни казалось выпал важнейший эмоциональный спектр — отношения на равных. Мать либо заискивала перед сыном, либо носкакивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда они оскорбляли друг друга безудержно и ступлённо. Разумеется, он был смыслом её существования. Разумеется, все линии её жизни сходились в этой истеричной любви. Разумеется, моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить её башка на экране. Когда несколько лет спустя уже в Москве меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе, Ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и безсиленная мать всегда исторично пыталась препятствовать этому. Я даже зажмурилась от боли и трусости, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины. Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника. хлощеватые, оба какие-то подраставатые, друг друга не обращали стасик и Вячик. И нежнейшим образом дружили семьи, им лет уже 20. У одного были жена и сын, у другого жена и дочь. И оба о жёнах друг друга как-то перекрёстно упоминали ласкательно: Танюша, Оленька. Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если бы узнала, что эти ребята живут в одном номере и спят в фалатом. Это вполне бы вписывалось в их сдвоенный образ.